Глава 18 Уже через полчаса наша дружная команда направлялась на улицу белых флагов. По дороге дети на перебой просвещали меня, рассказывая о местных верованиях и традициях. Оказалось, что на Новый год у них тоже принято дарить подарки и навещать родственников и друзей. Тимаш Сварды очень удивились, когда я сказала, что у нас наряжают елку. Прямо живую и вешают на нее игрушки? С горящими глазами спросила девочка. Можно живую, можно искусственную. Мне было жаль срубленные елки, поэтому мы с родителями наряжали елочку во дворе. Еще я украшала ее разноцветными шишками и конфетами. Правда, конфеты никогда не доживали до праздника, я съедала их раньше. Делиться воспоминаниями было приятно, а вопросы сыпались из детей как крупа из мешка. И кажется, они уже начинали строить планы. У нас тоже во дворе растет маленькая елка. Жаль только, что Новый год далеко вздохнул Тимош, и в этом году к нам никто не придет. «Ну, тетю Свенью мы обязательно позовем. только чур не дразнится». Дети в один голос заверили, что больше не будут баловаться. Правда, переглянулись между собой как-то слишком шкадливо. А в целом сборы на прогулку прошли спокойно, если не считать маленького недоразумения. Тимош обвинял Варду в том, что она спрятала его ботинки. Оказалось, что мальчишка ночью бросил их на улице. От них же я узнала, что больше всего здесь почитают заступницу, хранительницу домашнего очага, и светлейшего отца, создателя всего живого. Также они верили в духов покровителей, что водились у представителей всех профессий, и задабривали, чтобы снискать милость и удачу в карьере. Были духи огня, воды, ветра и земли. Их никто не видел, но говорили, что этот мир населен ими до отказа. Они чаще помогают, но иногда, когда гневаются, могут вызвать пожар, ураган или другое стихийное бедствие. Не обошлось и без вредных сущностей с их хозяином, мрачным отцом. Он же и заведовал миром мертвых. Дети сказали, что он наделяет своей силой темных магов, которые редко, но все же встречаются. В общем и целом вселенского зла тут нет, и если не злить всяческих мелких духов, то можно жить вполне спокойно. Проблемы могут создавать люди, а не потусторонние сущности. Наконец, мы добрались до двухэтажного здания желтого кирпича на улице белых флагов. Название ей полностью соответствовало. Вдоль улочки были протянуты веревки, с реющими на ветру флажками и шелковыми лентами. Ей дали такое имя в год, когда был заключен мир с соседним королевством Верорией. Это случилось лет 50 назад, пояснил Тимаш. Улыбчивая молодая девушка-секретарь провела нас на второй этаж. Мимо сновали клерки с кипами бумаг. Вдоль стен на кушетках сидели страждущие, ожидая своей очереди. К счастью, господин Манагот оказался свободен и принял нас сразу. Госпожа Танита Зарвир? Он немало удивился, когда я представилась. Это был мужчина лет 45, в строгом темно-зеленом костюме, темными волосами, с проседью и пышными усами. Он будто сошел с черно-белых фотографий прошлой эпохи. Темные внимательные глаза смотрели пытливо когда я доставала из сумочки документы. От волнения руки подрагивали. «Надо же, я ожидал вас увидеть еще зимой», произнес господин Моногод серьезно и предложил нам занять стулья рядом с его рабочим столом. «Нам нужна ваша помощь и консультация, господин Моногод». Я протянула ему стопку документов. «Вы не могли бы просветить меня? Рассказать обо всех нюансах и подводных камнях? Мой брат оставил завещание. Сейчас, одно мгновение» душеприказчик снял со стеллажа папку в кожаной обложке. «У меня есть копии документов, нужно их сверить, вы же понимаете». Просматривая бумаги и одобрительно кивая, господин Моногод не прекращал говорить. Он выглядел человеком, влюбленным в свое дело. Возиться с документами ему явно нравилось. Да и сам он внушал доверие и расположение спокойным видом и негромким, но уверенным голосом. Все верно, я узнаю почерк господина Зарвира». «А здесь стоят мои личные печати. Но вы ведь в курсе, что прямыми его наследниками являются дети?» Он добавил, что по закону, если родители не успели составить завещание, все их имущество переходит старшему сыну, невзирая на то, сколько у них детей. А за неимением сына старшей дочери. Но Малкольм велел поделить все нажитое между его детьми, так как не хотел обделять Варду. А вот настоящую Таниту родители особо не жаловали. Еще при жизни они завещали свой дом Малкольму, и их дочка доли не имела. Но и этому водилось объяснение. Сын должен завести свою семью, привести жену в родовое гнездо. А дочки становились частью рода мужем. Обеспечить их жильем было обязанностью мужчины. Конечно, господин Маногот. Я даже не собиралась претендовать на наследство детей. Он кивнул. Давайте разберемся совсем по очереди. «У нас есть несколько вопросов, которые надо решить. Дети не могут распоряжаться своим имуществом до 18 лет. Но это право есть у опекуна, причем ограниченное. Будьте добры, разъясните нам наши права и обязанности». Я улыбнулась ему и переглянулась с двойняшками. Тимаши и Варда сидели как мышки, внимательно слушая. «О каких ограничениях вы говорите?» «Все сделки происходят под контролем государства». Опекун может продать жилье подопечных только в том случае, если все средства от продажи будут положены на их счета, до достижения совершеннолетнего возраста. Распоряжаться этими деньгами так, как вздумается, опекун не может. При этом дети не должны оказаться на улице. У них обязательно должно иметься другое место жительства. Например, дом или квартира опекуна. Предположим, вы хотите продать дом здесь и переехать с ними в другой город. Я покачала головой. Нет, господин Монагот, этот вариант мы не рассматривали. Что ж, хорошо. Также жилье можно обменять на равное по площади и стоимости. Но делать это нежелательно, потому что господин Зарвир хотел сохранить родовое гнездо его предков. Но вы можете его реставрировать, отстраивать этажи, достраивать хозяйственные корпуса. А лавка может быть продана? Спросила, вспомнив слова Дарана. Я, конечно, ничего продавать не собиралась поинтересовалась для общего развития. Лавка не является жилым помещением, поэтому ее возможно продать. Опять же, средства от продажи должны быть переведены на счета детей. Насколько я знаю, сейчас они пусты. Господин Зарвер незадолго до смерти посылал вам деньги для того, чтобы вы могли приехать, устроиться и забрать племянников. И первое время жить с ними ни о чем не думая. Душеприказчик пристально уставился на меня. Я почувствовала, как лицо начинает заливать краска. Ничего не поделать, этих денег я в глаза не видела. Но кое-кто, кажется, распорядился ими по своему усмотрению. Да, все верно. От волнения я даже заикаться начала, но не отрицать же его слова. Вместо этого надо выяснить другое. Я кашлянула, собираясь с духом. Господин Манагот, позвольте еще вопрос. Вы знаете, были ли долги у покойного брата? А это как раз следующий пункт нашего разговора, произнес он серьезно и вытащил из папки лист бумаги. Это долговая расписка господина Зарвира. В ней указано, что он берет у господина Ингерама товары на сумму равную сотне золотых ксолов и обязуется вернуть ее в течение полутора лет. Были и другие, но по ним долги погашены. Ознакомьтесь, пожалуйста. Документ выглядел так же, как и тот, что показывал мне Даран. Я просмотрела его, снова думая о глубине места, в которое влипло. «Выходит, это правда», — шепнула себе поднос. «Подлинность не вызывает сомнений. Господин Зарвер сам отдал мне ее на хранение». «И долг переходит по наследству?» — уточнила я на всякий случай. Господин душеприказчик был так любезен, что терпеливо продолжил рассказ. Если человек умирает, не успев его погасить, долг переходит к наследникам его состояния. В вашем случае это Тима Шеварда. Господин Манагод бросил взгляд на детей. Они еще малы и не могут распоряжаться своим наследством. Значит, обязанность выплаты ложится на их опекуна, то есть на вас. Но так как сумма велика, вам будет дозволено продать что-то из имущества детей. «Государство проконтролирует сделку и вернет кредитору нужную сумму». По лицу мужчины скользнула тень. Видно, ему самому ситуация не доставляла радости. Он сочувствовал как детям, так и их покойному отцу. «А господин Ингерам может подать в суд, чтобы взыскать долг немедленно?» Спросила я, не зная, к чему готовиться. Он мог потребовать возвращения долга через суд сразу после смерти господина Зарвира. Тогда имущество усопшего было бы продано на аукционе. И дети, выходят остались бы ни с чем. Рядом тяжело вздохнула Варда, и я положила руку ей на колено. Пусть не переживает, теперь у них есть тетушка Танита, которая все разрулит. Они должны в это верить и не падать духом. Остатки после продажи дома и погашения долга были бы переведены государством на их счета. Душеприказчик переплел пальцы. Его испытующий взгляд жёг мне лоб. «Интересно, почему Даррен не обратился в суд, если имел на это право?» Я обращалась скорее к самой себе, но господин Монагот услышал и ответил. «Возможно, не захотел». «Просто не захотел? А такое бывает?» Не слишком верилось в странное благородство. Для него этот вариант был самым простым и быстрым. Деньги гарантированно вернулись бы к нему. «Или думал дождаться вас, чтобы решить вопрос с миром без суда?» — добавил господин Монагод. «А если бы я или Танита вообще не появились? Смирился с тем, что сто золотых от него уплыли? Или стал дожидаться совершеннолетия детей, чтобы разбираться уже с ними? Скажите, а сколько действителен этот документ? Есть срок, после которого долг сгорает?» Душеприказчик посмотрел на меня с удивлением. Наверное, его поражало, что я совсем не знаю законов королевства. «Что вы, госпожа Тонита, долг священен. Поэтому сроков, как вы выразились, сгорания у него нет. Он может переходить от потомка к потомку до тех пор, пока не будет погашен». Я положила расписку на стул и скрестила руки на груди. Наверное, все мысли отражаются у меня на лице. Наше благополучие сейчас зависит от настроения дарана а зависеть от кого-то я не любила. «За что мне это испытание? Проверить на прочность?» «Полагаю, вы сейчас в непростой ситуации», — осторожно заметил Моногод. «Хорошо, что он не спрашивает про деньги, которые мне якобы выслал Малкольм. Может, их хватило бы на погашение долга. «Наверное, душеприказчик думает, что я их промотала. Хотя надо быть совсем не в своем уме, чтобы отправить сестре огромную сумму, даже не зная, точно явится она или нет. Ситуация, правда, не из легких. «Но я буду возрождать дело брата. Мы справимся». Бросив беглый взгляд на детей, я заметила синхронные кивки. Радуют, что они со мной заодно. «В таком случае вам надо обратиться в торговую палату. Там расскажут подробно. По закону вы, как опекун двоих несовершеннолетних детей, имеете право платить более низкий налог. Также право на снижение налога имеют те, кто является постоянными жертвователями храмов, больниц, приютов и домов презрения» когда вы забрали Тима Шеварду из приюта. Вечером. Господа Миления меня знает. Она отдала их вчера вместе с документами и сказала, что надо еще посетить ратушу. Мы собирались туда сегодня». Мужчина одобрительно кивнул. Его движения были скупыми и четкими, а он не суетился и говорил только по делу. Просто бесценный кладезь информации. Опекуну положена небольшая помощь на содержание детей. Средства перечисляются раз в полгода. Там же вы дадите клятву». «Какую еще клятву? Первый раз слышу подобное». Господин Монагод заметил мой недоумевающий взгляд, поэтому поспешил объяснить. «Опекунство — это священное право. Вы поклянётесь на кристалле истины, что будете защищать и заботиться о уверенных вам детях. Не причинять вреда и действовать в их интересах. Не смущайтесь, госпожа Танита. Я понимаю, что раньше с вами такого не случалось, поэтому помогаю, чем могу». Не случалось это, мягко сказано. Господин душеприказчик даже представить себе не может, кто я и откуда. И все магические штучки этого мира не так-то просто принять и привыкнуть к ним. Я не боялась дать клятву, потому что не замышляла ничего плохого против детей. Главное, чтобы этот кристалл истины не подложил мне свинью. И торговая палата, и палата по делам несовершеннолетних жителей Кирлига располагались в ратуше. Поэтому далеко ходить не пришлось. Нас проводили в просторный светлый кабинет, с рядом белых стульев вдоль стены и золотыми шторами на окнах. В ратуши работали в основном мужчины. Вот и здесь за столом восседал пожилой господин. Мне предстояло закрепить свое право стать официальным опекуном Варда и тимуша. Всего на несколько мгновений захлестнул страх, а от тревоги перед будущим сдавило горло, но я быстро прогнала эти чувства. Вы единственная кровная родственница этих детей произнес он метнув серьезный взгляд сквозь стекла очков казалось служащий изучает меня как насекомое под микроскопом с тем же пылом он просматривал стопку документов которую я ему сунула не обошел господин вниманием и рекомендации оценщика повернув голову к окну я увидела на подоконнике прозрачный и точно лед массивный кусок горного хрусталя на бронзовой подставке что это просто деталь интерьера или какой-то колдовской артефакт «Тот самый кристалл истины, на котором я должна пройти проверку?» «Я знаю смотрительницу приюта, госпожу Милению», — раздался голос служащего. «Она подтверждает, что вы имеете право забрать детей на воспитание. Все условия для этого есть. Осталось пройти одну небольшую процедуру». Он указал рукой на заинтересовавший меня кристалл. «Как скажете». Приблизившись к волшебному предмету, я застыла, почувствовав странное. От него как будто исходили волны тепла. От их ласкового прикосновения покалывала кожу и внутри начинало трепетать. «Кристалл засияет благодатным голубым светом, если ваша клятва будет принята. Накройте его вершину ладонью и повторяйте слова клятвы», — велел пожилой господин, и я повиновалась. «Клянусь, что не буду замышлять дурное против веренных мне детей» клянусь заменить им отца и мать, делая все для их благополучия. Я, Танита Зарвир, принимаю возложенные на меня обязательства и клянусь именем светлых богов соблюдать клятву до тех пор, пока моим подопечным не исполнится по 18 годов». Я негромко повторяла за ним и, дойдя до имени, чуть-чуть запнулась от волнения. Но вот последнее слово было сказано, и в кабинете воцарилась тишина. Я чувствовала взгляд работника, напряженные взгляды Варды с Тимошем. Что будет, если кристалл не примет клятву? Я ведь не настоящая Танита. Дети отправятся снова в приют. Это будет поистине странно и глупо, ведь я очутила здесь, можно сказать, по прихоти высших сил. Казалось, я слышу стук собственного сердца, настолько громко оно колотится. Но вот мягкий голубой свет, брызнувший из глубины кристалла, окутал мою ладонь. В глазах детей отразилось восхищение, а следом облегчение. Наверное, они тоже на какой-то миг усомнились, что клятва будет принята. «Поздравляю». Служащий одобрительно кивнул и принялся быстро что-то строчить. Перо так и порхало в его пальцах. Выходила я из кабинета с грамотой в руках. Красивая, с печатями. Она подтверждала, что с этого момента я являюсь официальным опекуном Варды и Тимоша. Выходит, отец знал, что умрет, но нам говорил обратное. Послышался задумчивый голос мальчика, когда мы шли по одному из коридоров. Не хотел, чтобы мы расстраивались. Присоединилась к нему сестра. Я слышала краем уха, что и в нашем мире до эры антибиотиков туберкулез был трудноизлечимой излечимой болезнью. Не зная, что ответить расстроенным детям, я просто положила руки им на плечи. Не мне судить, каким человеком был этот Малкольм. Но детей наверняка любил и не хотел их покидать. Следующим пунктом назначения была торговая палата. Молодой клерк в круглых очках выслушал меня и выписал разрешение на открытие своего дела. «Государство поощряет ремесленников, поэтому первые три месяца у нас безналоговый период. После этого к вам придут наши сотрудники и оценят ваше хм, производство». В словах и взглядах его читалось сомнение. Мало верилось, что молодая женщина способна создать что-то стоящее. К тому же незамужняя и бездетная я выглядела тут белой вороной. Но двое подопечных добавляли мне баллов в чужих глазах. Также клерк подтвердил слова господина Моногота. Мне и правда полагалась некая скидка на налоги. Когда вернемся, первым делом рассортирую документы. Этот ворог бумаг доведет меня до инфаркта быстрее, чем долг Малкольма. Нет, ну каково это? Отдавать кровно заработанные денежки непонятно за что. Ничего, еще не вечер. Разберемся. В родном мире тоже поначалу никто не верил, что я смогу наладить свое дело и зарабатывать на хобби. А потом еще удивлялись и спрашивали, «Как тебе это удалось?» И «Научи меня, Танюша, проконсультируй». А секрет прост. Надо верить в себя и то, чем занимаешься. Трудиться, а не мечтать, лежа на диване. Поменьше лениться и не бояться придумывать новое. На улицу я выходила с чувством огромного облегчения. Хождение по инстанциям осталось позади.